кого из девушек он имел в виду, когда говорил Фэл «Мы расстались». Не так уж важно, тем более, что Фэл лучше всех его бывших возлюбленных вместе взятых. Она единственная, под кого не надо подстраиваться, и бесконечный разговор о пульсарах ее не портит. Тем более, что сейчас они говорят преимущественно о книгах. А тему с прибылью, которую могли бы принести книги, Фэлл благоразумно опускает. Габриэль сам решается поговорить с ней об этом. «Дела пока идут не очень хорошо. Я с трудом удерживаюсь на плаву. Если бы ты не помогала, мне магазин пришлось бы закрыть. Наверное, я не слишком хороший бизнесмен». Нелицеприятные слова о себе даются с трудом. Они опасны для самолюбия, и Габриэль никогда бы не произнес их, если бы не знал в точности, что ответит Фэл. Сейчас она начнет утешать племянника и находить для него всяческие оправдания, как делала всегда. Кто из двоих плох? Габриэль или мир? Кто из двоих не заслуживает лучшего? Мир или Габриэль? Конечно, мир. А красавцы и умники Габриэли нужно говорить в превосходных степенях и шепотом. За десять лет прошедших со дней их знакомства точка зрения Фэл не изменилась. И ФЛ по-прежнему исполнена слепой любви. Не говори так, дорогой мой. Почему же это объективная реальность? Объективная реальность состоит в том, что люди вообще стали меньше читать. Нужны невероятные усилия, чтобы заставить их открыть книгу. Так обстоят дела в Англии, но и в Испании, я думаю, не лучше. Возможно, но дело не только в этом. Еще и в том, что у тебя много конкурентов. Магазины побольше и целые книжные супермаркеты. Там огромный выбор, но главное, они потрафляют самым низменным вкусом. Заполонили прилавки мукулатурой. У меня тоже полно мукулатуры, Но и хороших книг достаточно. Хороших книг большинство. Твоему магазину не хватает изюминки, — заявляет Фэлл. Не пойми меня превратно, чего же я и сам об этом думал. Только как найти изюминку? Я что-то слыхала о литературных кафе. Читаешь книгу и пьешь кофе. Легкие закуски тоже не запрещены. Здесь слишком мало места, чтобы ставить кофеварку. И потом, я не бармен и не бариста, хотя... У меня на прилавке выцарапан рецепт настоящего кофе по-турецки. Помнишь его? Я помню, как приготовить настоящий французский боябес. Шафран лучше не перекладывать. Верно. — Да, литературное кафе — это не супер идея, согласна. Тогда, может быть, сопутствующие товары? — Что может сопутствовать книгам? «Канцелярия — Канцелярия, — робко спрашивает Фэл. Всякие там фломастеры, ручки, блокноты, альбомы для рисования, маркеры, кнопки, папки. — Сувениры, нет? — По-моему, сувениры — отличная мысль. Каждый хочет увезти отсюда что-нибудь, что напоминало бы ему о городе. Он само совершенство. Габриэль устраивается на прилавке рядом с прескурантом цен на с 1951 по 1956 год. Вот ты, Фел, ты покупаешь сувениры? Ну, я почти никуда не езжу. Из Португалии я привезла бутылку хорошего портвейна. Но я ведь не показатель, правда? Наверное, ты думаешь о сувенирах тоже, что и я. Маленькие лживые вещички. Ложь может быть пластмассовой, стеклянной, бумажной. А может быть склепанной из нержавейки и из пластиковой крошки. Она может быть наспех сшита из нескольких кусков ткани, сочинена из дерева, с обязательными неаккуратными потеками клея на стыках. Она не отражает характер города, его привязанности, его улицы, его ночи и дни. Она не несет никакой особой информации, ее единственное достоинство — стоимость. Стоит она сущие гроши. Представь, я заполню свободное пространство брелками и нашлепками на холодильник, и еще пепельницами, бутылочками с сангрией, футбольными вымпелами, пляжными тапками, подставками под горячее, дермовыми веерами и кастаньетами из пластмассы, которые даже в руки взять противно. Каково это будет, а? Я просто предлагаю разные варианты. В числе вариантов упоминаются музыкальные диски, модели для сборки, предпочтение отдаются кораблям, но самолеты и танки тоже сойдут. Антиквариат. Где разжиться антиквариатом, Фэл умалчивает. И, наконец, сигары. Сигары. Совсем неплохо, замечает Габриэль. Они могли бы привлечь тех, кто не особенно жалует книги. Ты еще поддерживаешь коллекцию? Жизнь сигары в хумидоре, если правильно ее организовать, может длиться несколько десятилетий. Конечно, это не вино, и время не особенно идет ей на пользу, но всегда есть шанс сохранить ее лучшие качества. Габриэль следит за температурой и влажностью в хумидорах, периодически осматривает сигары на предмет белого налета и прочих напастей, и до сих пор, за исключением одного-единственного нашествия жучка Лассадерма Серикорне, никаких инцидентов не было. «Хочешь, чтобы я выставил коллекцию на продажу?» «Это невозможно, она столько лет была со мной. Я не стану ее продавать ни оптом, ни в розницу». «Я вовсе не имела в виду коллекцию. С поставщиками сигар связаться не так уж сложно. А еще на твоем месте я попыталась бы выйти на кубинцев». Вспомни, кем был твой отец и сколько лет он отдал Кубе. Когда-то давно ты присылал мне копию листка с названиями сигар. Там еще было имя Хасалуя Салседа. У тебя прекрасная память, дорогой мой, прекрасная. Не так уж она хороша, память Габриэля. Особенно если учесть предыдущую реплику Фелл о поставщиках. Кто-то когда-то уже говорил Габриэлю о поставщиках. Вот только что они поставляли. Почему бы тебе не потревожить этого Хосе Луиса? Я даже не знаю, кто он. Где он сейчас? Может быть, он умер. А может, что хуже, был врагом отца. Имена врагов не хранят в записях. Их помнят наизусть. Неуверенно говорит Фел. Как ты можешь знать? У тебя есть враги? Нет, это предположение. Просто напиши ему, и все прояснится. Я подумаю. А как поживает твоя сестра, Мария Христина? Понятия не имею. Наверное, хорошо. Она решила заняться сочинительством. Вот ужас. Уже выпустила два романа. Дебютный остался незамеченным, а на второй были отклики. Надеюсь, критика задала ей перцу, разгромила в пух и прах, Камня на камне не оставила, смешалась с землей. Она такая неприятная, твоя сестра, злобная, алчная. «Что хорошего может написать злобный и алчный человек?» «Ничего». Габриэлю не хочется расстраивать Фэлл. «Но, в общем, книгу приняли благосклонно. Отметили умение строить сюжет и общий позитивный настрой, который несут ее тексты. Роман, вселяющий надежду в одинокие женские сердца, так было написано». «Какая гадость». Этим бумагоморателям пора бы уяснить, что надежда в одиноких женских сердцах может возникнуть на пустом месте. От одного мужского чиха, от одного пука, от простого ковыряния в зубах. «Личный опыт?» — осторожно спрашивает Габриэль. «Ну тебя!» Фел смеется и, как в детстве, ерошит ему волосы. А критические статьи наверняка были проплаченными или написанными ее любовниками. «У нее их миллион, как пить дать!» Миллиона любовников нет ни у кого. Господи, это всего лишь образ. Твоя сестра и в ранней юности не была пуританкой, а с возрастом такие качества лишь усугубляются. Это плохо. Плохо, когда начинаешь манипулировать влюбленными в тебя людьми. Не сомневаюсь, что она это делает. Помнишь, как она вертела тем парнем, что сопровождала ее всюду? Такой высокий, нескладный, но лицо у него было хорошее. Хавьер, темная лошадка? да. Хавьер погиб. «Да что ты говоришь? Как это случилось?» «Я не знаю в точности. Кажется, его тело нашли возле казино в Монте-Карло с карманами, полными фишек». «Странно». «Он не был похож на игрока. Он искал золотой Бугатти. Ты помнишь про золотой Бугатти?» «Что-то припоминаю. Дорогущая машина, которую отец завещал тебе». «А ты сказала, если Мария Христина его найдет, пусть ему подавится». «Я сказала, пусть подавится?» «Вроде того. Это на меня не похоже». «А насчет золотого бугати, думаю, его не существует в природе». «Я тоже думаю, что он не существует, но Хавьер погиб. И еще несколько человек, кроме Хавьера. Мария Христина сделала это сюжетом книги. Не помню, только первый или второй». «Эти несколько человек имели отношение к твоей сестре?» «Похоже на то. Отвратительно. В сердцах бросает Фэлл. «Манипулировать влюбленными в тебя людьми плохо, а манипулировать влюбленными и к тому же мертвыми отвратительно. Все так делают, разве нет? Ты про мертвых?» «Про мертвых Габриэлю известно немного» не больше, чем Фэлл с ее межгалактическими империями. Знания о мертвых, которыми они питаются, каждый за своим столом, когда-то ограничивались совместным присутствием на похоронах отца. Затем наступил черед книжного постижения смерти, спектрального постижения смерти, а также вполне осязаемых и человеческих слухов о ней. Из эпистолярных простыней, которыми Фэлл застилает жизненное пространство Габриэля, Ему известно, что за 10 лет Фэлл не потеряла никого из знакомых и друзей. Знакомый фотограф, знакомый репортер криминальной хроники, знакомый щенок Бассет Хаунда и знакомая кошка. Знакомый фотограф, по словам Фэл, никогда не работал в горячих точках и не подвергал себя опасности. Он занимается созданием рекламных буклетов для одной компании, специализирующейся на фруктах и соках, А фрукты и соки способствуют долголетию гораздо больше, чем тяжелая пища. Всякие там булочки, пирожные, сосиски и копченая колбаса. Знакомый репортер давно забросил худосочную колонку криминальных новостей и теперь ведет рубрику «Рестораны и другие развлечения». Жизнь такая рубрика никоим образом не укорачивает. Коллеги Фел добираются на работу пешком, Редко сталкиваясь с такими повышенными источниками неприятностей, как автомобиль или велосипед. А если и садятся за руль, то не превышают скорости, заявленной в населенных пунктах, и всегда вовремя уходят от столкновения с белками, оленями и прочими животными. Еще у Фелл есть друг-скульптор и друг-дирижер. Скульптор лепил Фелл в образе Марианны в афрегийском колпаке, Габриэль видел снимки. Катрин Дзенёв и Софи Марсов в тех же колпаках выглядят не лучше. С дирижёром они обедают по воскресеньям, если, конечно, он не уезжает на гастроли или не концертирует в ближайшей филармонии. Это не связано с чувствами дирижёра и чувствами Фэл. Дирижёр гей, так что они просто подружки. По статистике, скульпторы в общей своей массе живут намного дольше художников-станковистов, художников-графистов и художников, работающих с тканями и стеклом. А дирижеры живут намного дольше исполнителей-виртуозов, будь то скрипачи, пианисты или виолончелисты. В благоприятных условиях они доживают до 90. Знает ли об этом Фал? Если нет, то просекает ситуацию на интуитивном уровне. Фал оберегает себя от возможных потрясений, связанных со смертью, Разве можно упрекать ее в этом? Что же касается кошки и щенка бассет-хаунда, странным образом эти двое еще живы. Кошка является патриархом огромного кошачьего семейства, а щенок бассет-хаунда превратился в пожилую сучку, страдающую повышенным дружелюбием, хроническим циститом и опущением почек. Усыпить ее ни у кого не поднимается рука. Пусть все идет естественным путем. Естественный путь. Если следовать им, то смерть не покажется чем-то ужасным, а в некоторых случаях и вовсе выступит избавительницей. К тетке Соледат это не относится. Те слухи о ее кончине, которые доходили до Габриэля, выглядят не менее чудовищно, чем сама кончина. Соледат была разорвана на мелкие куски восторженной и наэлектризованной толпой страждущих. Габриэль хорошо помнит ее и бабушкины приезда на Страстную неделю, в то время, когда он был ребенком. И помнит, что именно думала о душе Соледат. Она стеклянная, похожая на водяные часы Клипсидру. Люди, навещающие тетку Соледат, тоже сохранились в памяти. Сначала это были женщины, с которыми Соледат уединялась на непродолжительное время в комнате за закрытыми дверями. Женщин становилось все больше, а временные промежутки все короче. Затем к женщинам прибавились мужчины, не всегда опрятные, но почти всегда угрюмые, снидаемые изнутри каким-то очень сильным чувством. Сначала Габриэль думал, что чувство — это любовь, какой ее описывают в толстенных душещипательных романах. Если бы он прислушался к разговору Марии Христина о произошедшем в семье убийстве которая тщательно скрывалась и тщательно отмаливалась, мысль о любви не пришла бы ему в голову. Это не любовь. Это страх, порождаемый совершенным преступлением, и страстное желание избавиться от него и снова обрести былую легкость и ясность бытия. И попытка успокоить нечистую совесть, задобрить ее, заговорить ей зубы. Для таких не слишком благородных целей И нужна тетка Соледат. Она вроде сосуда, той самой клипсидры, где хранятся чужие преступления и проступки. Сосуд удобен для всех, особенно для приходящих женщин и мужчин. Шепнуть о преступлениях и проступках соледат все равно, что облегчить душу, избавиться от греха и больше никогда не вспоминать о нем. Вряд ли за всеми этими проступками тянется кровавый шлейф. Это могут быть штуки помельче, Супружеские измены — к ним склонны женщины, разбой и грабеж — к ним склонны мужчины, кражи всех мастей — к ним склонны оба пола. О причинах визитов к Солидат можно лишь догадываться, но однажды Габриэль увидел в окрестностях своего дома Птицелова. Во второй и последний раз. Это во всех отношениях эпохальное событие произошло спустя непродолжительное время после их первой встречи. Птицелов не восстановил билет и не уехал из города, как надеялся Габриэль. Следовательно, его смерть в купе для некурящих была отложена на неопределенное время. Жизнь тоже не пошла на пользу Птицелову. Выглядел он еще хуже, чем тогда, когда Габриэль болтался у него на руке или питал о поисках человека по фамилии Малина. Островки щетины стали гуще, волосы спутались окончательно, и вокруг рта добавилось несколько новых морщин. На Птицелове не было поварской куртки, ее место заняла черная рубаха с длинными рукавами. Рубаха заправлена в ремнем джинсы, тупоносые ботинки вычищены, хоть и не до конца, к подошвам прилипли ошметки глины. Габриэль увидел Птицелова из окна отцовского кабинета — Он стоял на противоположной стороне улицы, подпирая стену плечом и перекатывая во рту незажженную сигарету. От ужаса и предчувствия близкой расправы Птицелов пришел к нему. Кому же еще? Пришел потребовать свои вещи при случае вышибить дух из тела. У Габриэля подкосились ноги. Он рухнул на пол, закрыл глаза, скорчился и подтянул колени к животу. Сколько можно пролежать на полу с закрытыми глазами? Сколь угодно долго — сто лет, двести, всю жизнь. Габриэль заворочился минут через пятнадцать, когда ужас, сковавший его тело, слегка ослабил хватку и уступил место самому обыкновенному невинному страху, сходному со страхом темноты, страхом высоты, страхом перед змеями и страхом никогда не вырасти и на всю жизнь остаться десятилетним. С подобными страхами справляться легко. Нужно только набрать в рот побольше воздуха, сделать несколько рассудительных вдохов и выдохов и сказать себе, «Ничего дурного со мной не произойдет». В доме полно людей, они не бросят Габриэля в беде. В доме полно дверей, которые не перед всяким распахнутся, а уж перед человеком со спутанными волосами тем более». После того, как сумка Птицелова была выпотрошена и оставлена в укромном уголке, они сосито проявили максимум осторожности, петляли по улицам, запутывая следы, и то и дело оглядываясь, нет ли хвоста. Хвоста не было. Хотя взрослый Птицелов и сильнее ребенка Габриэля, но он совсем не такой ловкий, не такой юркий, не так быстро бегает. И он ни за что бы не нашел Габриэля, если бы не знал, где искать а он не может знать. Не должен. Найти в большом городе мальчишку без особых примет, а Габриэль именно такой мальчишка, не имея на руках его имени и адреса, невозможно. Значит, то, что Птицелов возник поблизости, является простым совпадением. Случайностью. Случайность, как же. Птицелов прошел по улице, не замедляя шага. Прошел и скрылся вдалеке. Вот это была бы случайность. Но он стоит на противоположной стороне, глазеет на окна и никак не решается закурить. Случайностью и совпадением здесь и не пахнет. Поднявшись и ощущая дрожь во всем теле, Габриэль отгибает штору и выглядывает из-за нее. Проклятый Птицелов все еще стоит. Правда, теперь без сигареты и не один. Он разговаривает с женщиной и сосредоточенно кивает головой. К ним подходит еще одна женщина, и они беседуют уже втроем. После этого Птицелов скалит в улыбке узкие губы и снова кивает головой. Женщины, говорят, все жарче, перебивают друг друга, но он, похоже, больше не слушает их. Поворачивается и уходит, ни разу не оглянувшись. И спустя десяток лет Габриэлю ничего не стоит вызвать в памяти фигуру Птицелова. Он идет не быстро и немедленно, руки сложены, за спиной в замок, пальцы переплетены, дома, мимо которых он проходит на мгновение, теряют свой естественный цвет, становятся темнее, как будто попали в тень от гигантской тучи. Небо в тот день было безоблачным, а птицелов черным, хотя черными были только волосы и рубашка на нем. Черная худая птица, вышагивающая по тротуару. Вот чудо!» Птицелов сам превратился в птицу. На секунду Габриэлю становится жалево. Женщин, которые разговаривали с птицеловом, Габриэль видит чуть позже в прихожей. Обе в одинаково длинных юбках, только кофты разные, голубая и пестрая, со множеством кнопок, крюшек и металлических крючков. Владелица пёстрой кофты, та, что помоложе, красивая, с тяжелым, туго затянутым узлом волос на затылке, с красными губами, глазами на выкоте и маленькими усиками. Вторая в голубом настоящая старуха, под стать габриельевой бабушке. Странный человек, шепчет старуха молодой. И вам так показалось? Еще бы. Они перемывают кости птицелову, это несомненно. Так долго расспрашивал о Санта-Муэрте, а потом взял и ушел. Вид у него был неважный. Больной он, что ли? Больному нужно к доктору, а не к Санта-Муэрте. Не нам судить, замечает молодая. Мне говорили, что Санта-Муэрте выслушает любого. Все верно, милая, но... Иногда бывает, что так тебя скрутит от плохих мыслей. Прямо ложись и помирай. А иногда бывает, что помираешь от них с утра до вечера и ждешь конца, а конца ты и нет. Вот для этого и нужна Санта-Муэрте. Только она может помочь. Только она. Так Габриэль впервые сталкивается с именем Санта-Муэрте. Никому из близких оно кажется неприменимым, но женщины обсуждают ту, кто сейчас присутствует в доме. По-другому их слова не истолковать. Почтение, благоговение и надежда слышатся в их голосе. С такими интонациями говорят о светилии врачебной науки, взглядом, избавляющим от страданий. Или о чудотворной статуе Богоматери, которая сезонно мироточит. Одно прикосновение к ней сродни благодати. Чудотворной статуи Богоматери в их доме тоже нет. Пока Габриэль размышляет, кто же такая таинственная и всемогущая Санта-Муэрте, Появляется бабушка и уводит женщин наверх к тетке Соледат. Больше некому. Значит, Соледат и есть Санта муэрта Ответ на вопрос он получает спустя много лет вместе с известием о гибели Соледат вдали от дома, на другом континенте, в бедных кварталах Мехико. Поначалу это выглядит как страшная сказка, начинающаяся типичным для сказки зачином: Once upon a time, Никаких мелких подробностей, которые придают истории достоверность и реалистичность, нет. Солидат могла умереть, как умерла. А могла умереть, подавившись косточкой от сливы. Она могла умереть от укуса москиты или бешеной собаки. От теплового удара, удара током, от лихорадки неизвестной этимологии. В анамнезе температура, гниничковое высыпание, затрудненность дыхания. Она могла погибнуть в авиакатастрофе. И это все равно был бы финал, логический, алогичный, какой угодно. Какой случается со всеми, once upon a time? Определенность внесла Мария Христина, откуда-то узнавшая детали и пересказавшая их Габриэлю. Если опустить циничные и омерзительно безбожные комментарии, дело выглядело так. Тетку Солидат растерзала толпа фанатиков, долгое время принимавшая ее за Санта-Муэрте. Знаешь ли ты, кто такая санта Муэрта, недоумок? Сведения о Санта-Муэрте не сыщешь даже в «Ново петит ля русс Нет, но ты ведь просветишь меня? Санта-Муэрте — Божья Матерь Смерти, покровительница преступников. Мошенников, воришек, фальшивомонетчиков, взломщиков, сейфов и прочих негодеев, но самое главное — убийц. Проституток, стриптизерок, брошенных любовниц, замышляющих дурное, но самое главное – убийц. Убийцы и деяния, ими совершенные, вне зависимости от первопричины, страсти, ненависти, мести или просто из-за денег и из за деньги, всегда находят отклик в душе Санта-Муэрты. Она им сострадает, она отпускает им старые грехи и дает благословение на новые – Ей держать ответ. Чтобы задобрить Санта-Муэрто, многого не нужно. Всего лишь прикоснуться к полу моей одежды, с скороговоркой обозначить совершенное преступление и поклясться впредь не грешить, если хочешь избавиться от греха. Сколько таких клятв дают люди? Бесчетно. Сколько таких клятв нарушается впоследствии? Еще больше. Главное — искренне и с надрывом покаяться или просить ее не оставить без патронажа сомнительной делишки. Денег за посредничество перед Господом санта Муэрта не берет. Так что можно ограничиться несколькими медиками. Еще лучше идут конфеты в пестрых обертках, цветы, целые гирлянды цветов, сигареты, дешевые колечки и сережки, галетное печенье. Все это обменивается на торопливую тайну исповеди и облегчение души, Неужели Соледат брала на себя роль исповедницы? И что она делала потом? С конфетами, цветами, сигаретами, ювелирным ломом, галетным печеньем. В бытность просто теткой солидат она усердно постилась, не ела конфеты, печенье, не носила украшений, не слишком жаловала цветы, а от сигарет вообще шарахалась, считая их еще одной разновидностью гнусности». Слухи, летящие, как птицы, ползущие, как змеи, падающие с неба, как дождь, пылающие, как открытый огонь. Кто первый пустил слух, что солидат — земное воплощение Санта-Муэрте? У Габриэля нет никакого мнения на этот счет, а Мария Христина грешит на бабушку. Старая карга не удержала воду в заднице, намекнула кому-то о своей умиротворенной старости, наступившей после убийства мужа, и не в последнюю очередь благодаря истовым молитвам и земным поклонам дочери Соледат. Этот кто-то рассказал еще кому-то и пошло-поехало. Могущество Соледат в конечном итоге было сильно преувеличено, но разве не о могуществе? Не о власти над людьми мечтала ничем не примечательная старая дева. Вот оно и наступило. Вот она и принялась отпускать старые грехи и поторствовать новым, строго по рецепту, как провизор в аптеке. Провизор Санта-Муэрта, окруженная птицами и змеями, в грозовых облаках, в обжигающих языках пламени. Ее всевластью поверить не всякий. Отягощенной образованием человек уж точно нет. Отягощенный образованием человек найдет тысячу способов договориться с нечистой совестью, иногда самых экзотических. Но простаки ведутся. Обивают порог Санта-Муэрте, кутаясь в платки и пестрые кофты с металлическими крючками. То, что Птицелов, взглянув на грозовые облака и языки пламени, не переступил порога, характеризует его как, как человека, не нуждающегося в отпущении грехов или чувствующего, что ничего плохого он не совершил, или для него убийство не грех, а всего лишь воплощение любви. Когда Габриэль углубляется в дебри, где скрывается птицелов, он сразу же ощущает тупую головную боль, как будто его череп находится под давлением в тысячу атмосфер. А солидат он вспоминает без боли в висках и затылке, зато с сожалением в сердце. Это больше не тетка Соледат, не старая дева, повсюду видевшая гнусности, но бедняжка, 33 несчастья. Людей, что были с ней рядом в последние минуты, много больше, чем 33, чем 330 и даже чем 3000. Их было 5000 или шесть, утверждает Мария Христина. В противном случае от Соледата остался хотя бы клочок. А так все было растащено, расхватано, они все подчистили за собой». Какие муки должно быть испытывала бедняжка? Думать еще и в этом направлении все равно, что губить сердце понапрасну, а в нем никогда не было места и для живой солидат, что уж говорить о мертвой. Но можно посмотреть на ситуацию под другим углом. Солидат Санта-Муэрте, бедняжка, 33 несчастья, предполагала такое развитие событий. Каждый, кто впускает сонмище крошечных человеческих демонов в свою стеклянную душу, должен быть готов к тому, что стекло рано или поздно треснет и разлетится на миллион осколков. Она наверняка была готова. И тот момент, когда толпа разрывала ее на куски, был наивысшим проявлением ее власти. Власти над убийцами и их демонами. Власти над дворишками и их демонами. Власти над мошенниками, сутенерами, проститутками, наркоторговцами, взломщиками сейфов и их демонами. Странно, что птицы, змеи, грозовые облака и языки пламени выбрали именно солидат. Ханжу, которая видела гнусность в любых, самых невинных поступках и проявлениях. Значит, преступление не гнусность? Все остальное гнусность, а преступления нет». «Книжку об этом не напишешь», — говорит Мария Христина. «А если напишешь, никто не станет ее читать». «И почему эта солидат отправилась в Мехико? В его бедные, задыхающиеся от пороков кварталы, где культ Санта-Муэрте особенно силен и где индульгенцию от всего можно получить за крошку галетного печенья?» «Потому и отправилась». «Как устоять перед культом своего имени?» Ради него улетишь к звездам в другую галактику, не то что в Мехико». Своей гибелью Соледат избавил от заслуженного наказания как минимум шесть тысяч преступников — мужчин, женщин и детей подростков. Мужчины и женщины постареют, станут сентиментальными и немощными. Дети-подростки вырастут и из волчат превратятся в волков. Вспомнит ли кто-нибудь из них о последних минутах жизни Санта-Муэрте и о том, что они сотворили с ней? или все вернется на круги своя и конфеты, цветы, сигареты и ювелирный лом, галетное печенье будут нести не неземному из крови и плоти воплощению Санта-Муэрте, а деревянные или пластиковые куклы в человеческий рост с черепом вместо лица, что несколько не соответствует реальному положению вещей. Череп солидат был обтянут кожей, как и у любого другого живого существа. Кукла может щеголять в одеяниях, взятых на у настоящей Божьей Матери, а может предстать в образе владелицы борделя или мотоциклистки в серебряном трико. 33 различные копии этой куклы, потрафляющие самым разнообразным вкусом населения, рассредоточат по Мехико и окрестным штатам. Некоторые из них переберутся в соседние страны, а одна обязательно пересечет океан и утвердится в родном городе Габриэля. Нельзя думать о людях плохо, хоть они и преступники. Они, конечно же, никогда не забудут о Санта-Муэрте. Не деревянный, а живой и теплый. Каждый до скончания века сохранит маленькую ее частицу, захваченную сбоем. Волос, зуб, кусочек кожи, крупица песка из почек, обломок кости. Все это будет спрятано в медальонах, вправлено в перстни из золота и серебра. Все это будет храниться в деревянных ящичках, похожих на хюмидоры, только размером поменьше. Все это будет завернуто в чистые холщовые тряпочки, кисеты, кожаные кошельки. Все это будет рассовано по табакеркам и музыкальным шкатулкам, по жестяным коробкам из-под леденцов и чая, амулет, Именно такое название получат существующие автономно волосы, зубы, кусочки кожи и обломки костей. С течением жизни сентиментальные мужчины и женщины умрут, а у волков народятся волчата, и амулеты перейдут к ним. Заступничество Санта-Муэрто больше не понадобится. Эту роль возьмут на себя амулеты. То, что прилагается к амулетам, слухи об их невиданной силе и о том, что их обладатель всегда сможет выйти сухим из воды, любое совершенное бесчинство останется безнаказанным, а преступление, каким бы тяжким оно ни было, не будет замечено. И это уже не только слухи птиц и слухи змей. Перечень живых существ, их олицетворяющих, расширится до невозможности и включит в себя таких экзотических особей, как тампир, вамбат, бандикут, и ящерица-гологлаз. Что же касается слухов, природных явлений, то и они пополнятся тоже, к воде и огню добавятся пар и лед. Так что следующее земное воплощение Санта-Муэрте возобладает еще большей властью над людьми, чем предыдущее. Быть может, именно ему поверит Птицелов, если окажется поблизости, в бедных кварталах Мехика или в каких-нибудь других кварталах, где преобладает католицизм, причудливо смешанные с традиционными местными верованиями, где позвякивает мелочь, где пахнет нечистотами и цветами, нечистотами и шоколадом, нечистотами и сигаретным дымом. О чем бы ни размышлял Габриэль, он все равно возвращается к птицелову. Вот проклятие! Все из-за времени года. Мысли о птицелове всегда сезонны, подобно сезону муссонов, сезону песчаных бурь или сезону дождей. Сейчас дело идет к зиме. Только эксцентричная Фэл могла выбрать это время для пляжного отдыха в Португалии. «Про мертвых мне известно немного», — говорит Фел. «Мой отец и твой брат», — подсказывает Габриэль. «Да, но будь он жив, мы бы познакомились еще не скоро». «Это правда». «Мы бы вообще могли не познакомиться». От одной этой мысли они синхронно вздрагивают, а Фэл, как слабая женщина, еще и закрывает руками лицо. «Не говори так, Фэл. Молчу, молчу». Фэл совсем не хочется молчать, а хочется предположить невозможное. Риска в этом немного, не больше, чем дернуть кошку за усы. «Нет, правда, если бы мы не познакомились, что бы я делала? Кому бы писала письма?» своему дирижеру, когда он на гастролях. И еще чего? Как насчет скульптора? Скульптора всегда можно найти в радиусе полутора километров от меня. Он почти не выходит из мастерской. Разве он не устраивает выставок в крупных культурных центрах? Что-то не припомню такого. Как же Фел? А участие в прошлом в венецианском биеннале? А выставка современного искусства в Зальцбурге? И еще одна в Буэнос-Айресе? Он даже летал туда, хотя ты писала, что он до смерти боится самолетов. «Как и любого другого средства передвижения, кроме машины времени», — смеясь подхватывает Фелл. «А машины времени он не боится потому, что она еще не изобретена», — смеясь подхватывает Габриэль. «Все точно». «Но про Зальцбург и Буэнос-Айрес я не помню». «Ты писала об этом». «Все равно не помню». «Достаточно того, что помню я». «Значит, так оно и есть». Так оно и было. С тобой ни одна деталь не потеряется. Я могу не переживать. Так оно и есть. Так было всегда. Документальные свидетельства жизни Фэл, ее письма всегда у Габриэля под рукой. Они подробны, многословны, многослойны. Полны истории о похождениях нескольких десятков постоянных персонажей и нескольких сотен эпизодических появляющихся в одном абзаце и тут же исчезающих. В них запротоколированы смена настроений, смена сезонов, и всегда можно узнать, какой была погода в день 25 июля того или иного года. Дождь, солнце, переменная облачность. Или на местность, в которой проживает Фэл, обрушилось грандиозное наводнение, подвалы и первые этажи домов оказались затопленными. Больше всего пострадала мастерская скульптора – Некоторые глиняные копии и заготовки будущих работ пришлось поднимать наверх на руках. Информации поэтической, философской и просто бытовой очень много. Не мудрено, что она периодически выпадает из памяти Фэлл. В письмах Габриэля присутствует все то же самое с поправкой на пол, возраст, увлечение, географию, экономику, общий интеллектуальный уровень, С поправкой на большой, шумный и безалаберный южный город у моря наводнения ему не грозят, разве что туристические приливы и отливы, не подчиняющиеся фазам Луны. Габриэль такой же обстоятельный человек, как и тетка. В письмах к Фэл он тщательно фиксирует всю правду о себе. Но чаще ложь, гораздо более обаятельную, чем правда. Между правдой и ложью намного больше точек соприкосновения, чем кажется на первый взгляд. Главное же сходство состоит в следующем, и ложь и правда забываются с одинаковой скоростью, если они произнесены. Если речь идет о письменной фиксации, ни то ни другое не забудется. Когда не станет Габриэли и не станет Фелл, об их жизни можно будет судить по строкам писем. Лживым Габриэлевским и правдивым его тетке, ведь Фелл никогда не врет». Ложь Габриэля — это целая вселенная, равнозначная правдивой вселенной Фэлл. и между ними не стоит искать точек соприкосновения. Между ними изначально стоит знак равенства. Когда не станет Габриэля и не станет Фэлл, кто сунет нос в их переписку, чтобы безоглядно поверить и лжи, и остаться равнодушным к правде? Не исключено, что никто. Не исключено, что их просто сожгут или отправят на переработку. Из тонной исписанной бумаги получится несколько стопок чистой. И уже другие люди будут фиксировать свою жизнь, настоящую или придуманную. Но, скорее всего, они используют бумагу в гораздо более мирных целях. Для записи кулинарных рецептов, для записи номеров телефонов, для записи перечня продуктов, которые надо купить в магазине, для посланий младшим членам семьи, Послания крепятся магнитами на холодильник. Для изготовления фигурок оригами, носорог, журавлик, лягушонок. Для того, чтобы расписать перьевую ручку. Для того, чтобы расписать пульку в преферанс. Для того, чтобы нарисовать кошку. Хорошую знакомую Фэлл, мать большого кошачьего семейства, или какую-то другую. Из чего это Габриэль взял, что Фэл никогда не врет? Из писем. Мужская ложь может быть связана с чем угодно, женская же — исключительно с мужчинами и вещами, касающимися мужчин. Если бы Фелл врала, она бы принялась описывать свои бурные романы с фотографом и репортером. И уж тем более со скульптором, который изваял из нее Марианну в офригийском колпаке. Здесь все чисто, бюст действительно имеется в наличии, ведь Габриэль видел снимки. Ничьих других снимков Фэл ему не посылала. Но это не значит, что этих снимков не существует вообще. Тоже с мужчинами. Они, несомненно, присутствуют в жизни правдивой Фелл, как друзья. И с тобой ни одна деталь не потеряется. Габриэль возвращает Фэл ее же фразу. Точно. Мы можем быть спокойны относительно друг друга. Я хранительница твоей жизни, а ты хранитель моей. Разве это не прекрасно? Это просто замечательно. Вопрос в том, так ли они значительны. Нет-нет, я, конечно же, имею в виду себя. С твоей жизнью все ясно, дорогой мой, она настоящая, полнокровная, прямо как жизнь писателя, приличного писателя, большого писателя. Подвоха в словах тетки нет. Она и вправду считает Габриэля исключительной, несмотря на молодость, личностью. Чем-то средним между Казановой, Джеком Лондоном и Индианой Джонсом, Причем Габриэль гораздо масштабнее и глубже, чем все эти люди, взятые по отдельности. И сотни других известных людей. Тысяча, миллион. «Ты должен быть смелым, дорогой мой», — неоднократно писала ему Фэл. «Смелость нужна в отношениях с самим собой. Ты не должен себя бояться. Своей молодости, своих мыслей, чувств и опыта. И отсутствие опыта тоже». Ясно, к чему клонит Фэл не теряющая надежды увидеть Габриэля большим писателем. Для нее фигура писателя намного значительнее, чем фигура актера, политика, музыканта, ведущего ток-шоу, спортивной звезды или звезды шоу-бизнеса. Большинство из этих персонажей, за вычетом нежалеющих ног и рук игроков командных видов спорта, велосипедистов, пловцов, прыгунов в шестом и марафонцев, дутые величины. Их надувает целая армия других людей. Когда у одного из армий начинают болеть щеки и легкие, тут же подключается другой, и так до бесконечности. Нельзя исключать, что и за некоторыми писателями стоит целая армия. Но это дерьмо, а не писатели. Они похожи на конченую стерву Марию Христину. Они трусливы, завистливы и злобны. Они впадают в панику, если видят себя в топах ниже третьей строки, и впадают в ярость, если первые две отданы конкурентам по жанру. Они страшно зависимы от публики и от издателей, а еще больше — от собственного успеха. Но их трусость и страх все же главное. Это не страх быть никем не услышанным и никем не востребованным. Это страх потерять или никогда не приобрести благо — которые приходят вместе с известностью, моральные или материальные. Быть смелым, Пафел, означает быть самим собой. Даже в том случае, если все, что ты делаешь, не получит большого резонанса, не будет встречено овацией. Рано или поздно, если ты искренен, если у тебя есть сердце и душа, хлопки раздадутся. Пусть не очень громкие, пусть в незаполненном и на четверть зале, «Быть смелым» по Фелл означает умение ждать. Для писателя умение ждать – одно из составляющих профессии. Также важно умение превращать в слова все, к чему бы ты ни прикоснулся. И не просто в слова, каких миллион, а в слова, способные вызвать ответное движение души. Фелл – оторванная от реальности идеалистка-радиоастроном. А Габриэль не собирается становиться писателем. Это слишком хлопотно. Сначала писать, мучаясь над каждой строчкой и ловя себя на том, что все написано, уже встречалось в тысячи книг. Кому, как не владельцу книжного, Габриэлю, не знать об этом. Затем рыскать в поисках издателя. И если случится чудо, и издатель будет найден, а книга издана, ждать рецензий. Нет никаких сомнений в том, что рецензии будут разгромными, и в их первых строках Габриэль прочтет все то, что знал и без досужих критиков, написанное автором, уже встречалось в тысячи книг. Да и пример моей Христины постоянно маячит перед глазами. Одного писаки на семью вполне достаточно. Если бы Фэл могла проникнуть в лживую вселенную Габриэля где подобные мысли о писательстве — одна из немногих правд, она бы сильно расстроилась. Хорошо все-таки, что ее телескопы, компьютеры, самописцы и прочее астрофизическое оборудование бессильно перед Габриэлевой вселенной. Они никогда до нее не доберутся. «Помнишь те фотографии, что ты мне посылала?» — спрашивает Габриэль. «Какие?» — пугается Фел. «Разве я вообще посылала тебе фотографии?» «Один раз». — И кто был изображен на них? — Ты. — В афрегийском колпаке. — В жизни не носила афрегийских колпаков. — В жизни, наверное, нет, но это была скульптура. Бюст Марианны. «А — -а -а -а, наконец вспоминает Фэл. — Точно посылала. — У меня это напрочь вылетело из головы. Я их даже пыталась найти какое-то время, а они оказывается у тебя. Фэл и Габриэль родственные во всех смыслах души. Он тоже искал куда-то запропастившиеся снимки из вокзального автомата моментальной фотографии. Те самые, где они запечатлены с Христиной, богиней и придурок. Может быть, он отправил их Фэл? — А я... я ничего не отправлял тебе? Какие-нибудь фотокарточки? — Карточек точно не было, ты ведь не любишь фотографироваться. — А что было? — Кроме обычных писем, только вырезки из газеты. Габриэль не помнит ни о какой вырезке, он их даже не читает. А о том, чтобы делать вырезки, и речи быть не может. Интересно. Интересно? Мне так было не по себе, когда я ее читала. А уж когда ознакомилась с приложенным к ней письмом, что же это была за вырезка? Не знаю. название газеты указано не было, но это не местная газета. «Мадридская» и не мадридская, скорее всего, мексиканская. Несколько строк о волнениях в бедных кварталах Мехико». Теперь Габриэль вспомнил и эту заметку, и это письмо. Заметку передала ему Мария Христина вместе с рассказом о последних часах и минутах жизни тетки Соледат. Она оказалась в городе проездом. Однодневный визит в компании издателя, неуловимо похожего на мясника Малину, и любовника, неуловимо похожего на гомосексуалиста. Мария Христина и издатель представляли книгу, написанную первой и изданную вторым. Но что делал любовник? Сопровождал. Кого-то из двоих, кого Габриэль так и не выяснил. Он пришел к концу встречи. Как раз начиналась автограф-сессия, и к новоиспеченной писательнице выстроилась очередь из трех человек. Габриэль оказался четвертым. «Привет, сестренка», — сказал он Марии Христине. «Я думала, ты умер». Она и бровью не повела, на лице ни радости, ни грусти, ни ностальгической гримасы. — А я думал, ты умерла. — Со мной все в порядке. — Вижу. — Как мама? — Могла бы спросить у нее сама. — Очень плотный график, братишка. Уезжаем через час, так что встречаться на две минуты и травить ей душу нет смысла. Лучше передай ей привет и поцелуй. — И все? — Скажи, что я очень люблю ее. Мария Христина произносит это без всякого выражения. За годы, что они с Габриэлем не виделись, слово «любовь» — и без того не самое главное в лексиконе сестры — окончательно сникло и переместилось в конец списка. Ему надо подняться на цыпочки или подпрыгнуть, чтобы быть увиденным за чистоколом из других слов — «слава», «успех», «секс», «влияние», «деньги» и, как вариант, «богатство». «Большое богатство». Но, судя по всему, ножки у любви слабенькие, и о том, чтобы подпрыгнуть, речи не идет. Мария Христина изменилась, и не в лучшую сторону. Неизменной осталась лишь подростковая голубая жилка на виске. Она все так же беспокойно бьется. Странно, еще секунду назад Габриэль готов был дать сестре за трещину, и не одну, но голубая жилка. Жилка примиряет Габриэля с происходящим. Он почти верит в относительную искренность. Я очень люблю ее. Любит, как умеет. Что тут поделаешь? Мария Христина — настоящая кудесница. Она умещает встречу с выросшим недоумком братом в несколько минут. Сует ему в нос сигаретную пачку с автографом писателя Умберто Эко «Рикордати Куальке Вольта Диме». Вспоминая обо мне иногда, итальянский. И даже успевает рассказать о Санта-Муэрте, в которую перевоплотилась их тетка Соледат, и о ее кончине. Она также снабжает Габриэля вырезкой из газеты. Вырезка вынимается из сумочки, следом за кошельком, визитницей и проспектом, рекламирующим новое поколение мазольных пластырей. — Это прислал один начинающий прозаик из Мексики, — говорит Мария Христина. — Тебе? — Своему другу. — А он уже передал ее мне. — Зачем? «Я подумал, что мне это будет интересно. Как сюжет?» «И?» «Книжку об этом не напишешь, а если напишешь, никто не станет ее читать». «Есть масса вещей, иногда самых важных, книжки, о которых никто не станет читать». Мария Христина прагматична до мозга костей. Не то что радиоастроном-идеалистка Фелл. Фелл он заметку, приправленную письмом. В письме почти дословно воспроизведен рассказ Марии Христины, О смерти солидат Санта-Муэрте, бедняжки 33 несчастья, и о частях ее тела, разобранных на амулеты. Опущены только цинизм и омерзительная обезбожии сестры, всегда утверждавшие, что она католичка в поиске. Поиски веры в своей израненной душе, чего же еще. Заметка, приправленная письмом, блюдо не для слабонервных. Пересоленное, переперченное, горчащее. Габриэль вовсе не хотел расстраивать Фэл, но она, похоже, расстроилась. После него я была не в состоянии заснуть. Тетка приподнимает брови и опускает уголки губ одновременно. А когда засыпала, мне снились кошмары. Несколько дней к ряду, представляешь? Ты подверг меня самому настоящему психологическому испытанию. Психологическому или психическому, неважно. — Я не хотел, правда. Габриэль, хоть и запоздал, удручен. — Ты могла не принимать все близко к сердцу. Ты ведь не знала тетку Соледат? — Ты могла отнестись к этому просто как к рассказу, фантазии, легенде. — Или притчи, — неожиданно говорит Фел. Да. Габриэль сбит с толку. Притча о том, куда заводит человека гордыня и жажда власти над чужими пороками. Так я к этому и отнеслась, поверь. Что ты имеешь в виду? Я восприняла это как художественное произведение, как твой по-настоящему первый писательский опыт, передачу ощущений, связанных не только с тобой, но и с другими, как авторский взгляд». Знаешь, что я скажу тебе, дорогой мой? Это блестяще. Что именно? То, как ты осветил произошедшее. Как будто сам там был. Как будто участвовал в бою, не о потом, не тратя времени, на угрызение совести, подробно все изложил. И сумел найти нужные слова. Это блестяще. Я совсем не думал о таких вещах. Я просто написал тебе письмо, как пишу обычно. То письмо было необыкновенным. — Ты ведь не растердишься на свою глупую тетку, если она кое в чем тебе признается? — Нет, конечно. — Я распечатала его кусочек и показала, кому. — Не пугайся, своим близким друзьям. — Дирижеру и скульптору? — Им тоже, но прежде всего репортеру. — Бывшему репортеру. Габриэль почему-то злит инициатива Фэл. Он недоволен ее поступком. И это первое за все время их знакомства недовольство эксцентричной английской теткой. Естественно, он, миротворец и конформист, не выпустит злость наружу, сумеет укротить ее, как укращает все эмоции, идущие вразрез с эмоциями собеседника. А кормилица Фелл — главный собеседник в его жизни. Тут сам Бог велел прикусить язык. Репортеры не бывают бывшими. Фаэл назидательно поднимает указательный палец. Нюх и хватка остаются с ними навсегда. Хочешь знать, что он сказал? Умирают нетерпения. Он сказал, что в тебе есть талант свой обычный и не лишенный остроты. Ты, естественно, увлекаешься сомнительными гиперреалистическими подробностями, стараешься вызвать у читателя не всегда оправданный шок, но это свойственно молодости, и это пройдет. «Пройдет?» «Очень жаль». Помимо воли произносит Габриэль и тут же, смутившись, опускает глаза. Что ответить ему Фэл? «Мне бы тоже не хотелось, чтобы это проходило. То, что он называет гиперреалистическими подробностями, одна из сильных твоих сторон». «Есть и другие?» «Конечно. Если будешь продолжать, как начал, то вырастешь в интересного стилиста. И вообще можешь стать...» «Приличным писателем», — подсказывает Габриэль. «Большим писателем», — поправляет Фэлл. «А что сказали другие?» Габриэль старается не обращать внимания на искусную, искусительную лесть. «Они солидарны. С тобой или с репортером? Со мной». Никогда не видены им друзья Фэлл, дирижер, скульптор фотограф, когда-то репортера ныне обросший жирком газетный обозреватель, как ни парадоксально проходит по разряду близких людей, едва ли не членов семьи. За много лет Габриэль привык к ним. Он знает о них не меньше, чем знает Фелл, чем они сами знают о себе. Всему виной Теткина скрупулезность в описаниях. При этом она не оценивает своих друзей, не осуждает и не одобряет затеянные поступки. Да и совершают ли они поступки? Принимают ли решения, способные изменить чью-то жизнь, сделать кого-то счастливым, а кого-то несчастным? Файл всегда упускает это из виду. Никаких комментариев. Что касается Габриэля, то больше всех ему симпатичен фотограф, спокойный и уравновешенный человек, единственный семьянин из всей компании. Он до сих пор женат первым браком, воспитывает дочь, бывшую когда-то ничем не примечательной толстухой — впрочем, больше не воспитывает. Дочь выросла и похудела, связалась с рэперами, затем с экотеррористами, затем всех бросила и уехала в страшно подумать Россию. Работает там волонтером, в интернате для детей с задержкой в развитии и не собирается возвращаться домой. Ей нравится страна и страшно подумать люди. Мнение о ней Фл переменилось в лучшую сторону. — Она втумчивая и серьезная девочка с большим сердцем, — как-то написала Габриэлю тетка. Если бы она не уехала так скоропостижно, мы обязательно стали бы друзьями. Черт знает почему, но Габриэль почувствовал укол ревности. Второе место. Вот уже три года удерживает репортер. Бородатый желчный тип с коричневыми от постоянного курения пальцами. Курит он всякую дрянь. то что покрепче и подешевле. На день рождения Ф.Л. дарит ему блок хороших сигарет, но они заканчиваются со сверхзвуковой скоростью. И несчастная тетка снова вынуждена дышать миазмами, отчего ее визиты к репортеру становятся короче, что очень и очень жаль, ведь он умница, мастер рассказывать леденящую душу страшилки из жизни ресторанов, каруселей и мест преступления. И самый настоящий энциклопедист – За репортером, ноздря в ноздрю, следует скульптор и дирижер. Габриэль относится к ним с симпатией, но и с легким пренебрежением тоже, несмотря на все творческие заслуги и вклад в искусство. Все потому, что дирижер — гомик, а скульптор боится летать самолетами. Они вроде как и не совсем мужчины. Не те мужчины, о которых Габриэль читал в книжках и к которым относит себя. Но все равно они большие забавники. Единственное неудобство заключается в том, что все друзья «Фелл» похожи на «Фелл». Ни характером, ни повадками, они похожи внешне. И справиться с этим не в состоянии даже безразмерное воображение Габриэля. Стоит начать думать о репортере, как тут же всплывает огромный, как футбольное поле, лоб «Фелл». Стоит начать думать о фотографе, возникают ее круглые большие глаза без ресниц. Веки опускаются со звуком, напоминающим щелчок затвора фотокамеры. Скульптору Фэл делегировала пергаментные бесцветные щеки, а гомиковатый дирижер и вовсе вылетает Фэл. Даже у сучки Басета и у кошки патриарха сыщутся ее черты. Не от того ли, что при всей старательности и подробности описания Фэл все же не писатель. Мои друзья считают, что тебе нужно заняться литературой, дорогой мой. Я коплю материал. Наверное, когда-нибудь удастся создать что-то, заслуживающее внимания. Промыв Габриэлю мозги насчет сочинительства, Фэл снова переключается на магазин, а затем на радиоастрономию, а затем на воспоминания об отце Габриэля и о том, каким замечательным мальчиком был сам Габриэль. Но теперь ты еще лучше, поверь. «Настоящий красавчик и умницы, каких мало!» «Вот только побаловать тебя страшилками из жизни ресторанов, каруселей и мест преступления я не могу!» «Разве?» Фэл улыбается Габриэлю и заговорщицки прикладывает палец к губам и смежает веки со звуком, напоминающим щелчок затвора фотокамеры. Габриэль неожиданно чувствует пустоту внутри, Как будто в животе поселилась одна из так любимых теткой черных дыр. Поселилась и затягивает все подряд. Вот бы она затянула и Фелл с ее неожиданным вопросом. Вопросиком из пяти букв. Это не конкретный вопрос. Самый абстрактный из всех абстрактных. Расплывчатый до невозможности. Что имела в виду Фелл? Страшилки из жизни ресторанов и каруселей? Это еще можно пережить. Но место преступления? Ни о чем таком они никогда не писали друг другу. ФЛ, если на нее находит стих, ограничивается пафосными стенаниями о тут и там творящихся жестокостях, отсутствии морали и власти денег, которые убивают человечество. В переносном смысле, конечно. Естественно, существует и чистой воды уголовщина. Это вообще кошмар. Я об этом даже не думаю, не думаю, нет. Все безобразия происходят где-то там, за линией горизонта. На той стороне неба, где не видны созвездия лисички, змееносца и тельца. А в тихую местность, где проживает Фэл, даже самое заваляющее преступление калачом не заманишь. Бедолаги-репортеру приходится искать сюжета за 3-9 земель. А за 3-9 земель не наездишься. Вот он и переквалифицировался в ресторан на карусельного обозревателя. Город Габриэля совсем не такой тихий, но Габриэль не следит за состоянием преступности в нем. Он не читает газеты, не смотрит телевизор. Он не любит детективы и ненавидит триллеры, потому что отравлен исповедью Птицелова. Да-да, Птицелова ему хватило с головой. Никто не знает о существовании человека, убившего семерых девушек и женщин. Никто, кроме самого убийцы и Габриэля. А Габриэль умеет хранить тайну, тем более она у него единственная. Он не проговорился и будучи мальчиком. Он не поведал об этом далекой наперстнице Фелл, хотя мог бы сделать это сотню раз, тысячу. Без всякого повода или тогда, когда она жадно расспрашивала его о страхах и волнениях мужающей души. Почему он не рассказал обо всем тетке? Не хотел расстраивать ее? Это правда. Но это еще и более поздняя версия правды. Подростковая. Когда каракули Птицелова обрели более-менее ясный и законченный смысл. И когда смысл дошел, наконец, до Габриэля. А в начале? Что было в начале? До того, как вполне понятные слова стали складываться в совершенно невообразимые предложения. Габриэль не хотел предстать перед теткой тем мальчиком, каким на тот момент являлся, мелким хулиганом, воришкой, членом дурной компании. Ведь они с Фэлл так с большим трудом пережили историю с котенком. А рассказав о дневнике Птицелова, нельзя было не рассказать о том, как он попал к Габриэлю. Понятно ведь, что никто не расстается с такими записями добровольно. Воровство Габриэля непременно огорчило бы Фэлл. А огорчить Фэл для него, миротворца и конформиста, нож острый. Фэл снова закрывает и открывает глаза. Фотокамера продолжает щелкать. Этот звук на мгновение возвращает Габриэля в клетушку автомата моментальной фотографии на железнодорожном вокзале. Он хорошо помнит, что происходило тогда. Христина сидит у него на коленях, он обнимает ее за талию, перехваченную кожаным ремнем, От волос Христины исходит запах мужского одеколона. Она предпочитает мужские одеколоны нежным женским духам по той причине, что считает духи глупыми и невразумительными. От волос Христины исходит запах мандариновых шкурок. Не тех ли, что лежали в умопопрочительном саквояжи другой его девушки, Ульрики? Не тех. В клетушке он совсем не думал об Ульрике, он был увлечен Христиной и корчил рожи. А Христина все пыталась сохранить так свойственную ей серьезность. Кажется, они целовались, и Габриэль слегка расслабил кожный ремень на джинсах девушки. «Почему бы нам не полюбить друг друга прямо здесь?» — в шутку сказал он. Она на полном серьезе отказалась. Потом они вынули карточки из пасти автомата. Все остальное терялось в тумане. Писал ли он об этом Фел? Если да, то можно легко восстановить подробности. Помню, что историю, когда мы с моей девушкой фотографировались на вокзале. Какой из них опять заводит свою валынку Фелл? Последний. Это как-то связано с каруселями, с рестораном, с местом преступления. Просто наказание какое-то. Фелл продолжает гнуть свое, а место преступления выделено особо. «Нет, это был просто вокзал железнодорожный». «Тот, на котором ты меня встречал?» «Да». Фэл улыбается еще шире. «И впервые эта ее улыбка неприятна Габриэлю. Аскала не улыбка. А сама владелица Аскала — суть старая пляшивая волчица, стерегующая ворота, за которыми спрятана его жизнь, настоящая или придуманная, неважно». «Пришивая волчица ни за что не оставит свой пост, увещевания бесполезны. Вот тварь! Он не должен так думать, не должен. Во всяком случае, Афелл. Ближе нее никого нет, она всегда помогала ему и сейчас помогает. Она всегда слепо его любила». От слепой любви можно и самому ослепнуть, и не увидеть совершенно очевидного в их письмах, в летописи их жизни, идущих совершенно параллельно и нигде не соприкасающихся, нет никакого смысла. Это не диалог. Но даже бессмысленные, ни к чему теперь неприменимые письма Фэлл, этот сборник советов на все случаи жизни, даже они лучше, чем сама Фэл из плоти и крови. Фэл, задающий вопросы, на которые нужно давать ответы, и лучше бы это были ответы по скорости, сопоставимые со скоростью пневматической почты в одном отдельно взятом помещении. Времени на то, чтобы приклеить марку и запечатать конверт, нет. Вот тварь. Он не должен так думать, не должен. Лучше думать о том, как было бы хорошо, если бы прямо сейчас, сию минуту, Фэл не исчезла, не испарилась, не растаяла, как феи из сказки, а распалась на буквы, те, которые он привык видеть в ее письмах. Округлые, четко выписанные, нажим на верхнюю часть и послабление внизу. С буквами намного легче, чем с людьми. Габриэль думал, что фейл исключение, но фейл не исключение. — Она такая же, как все.